Отчужденность Бухарина от триумвирата, который ханжески прикрывался ленинизмом и званием старых большевиков, особенно ярко проявилась на 12 съезде партии в апреле 1923 года. С осени 1922 года развернулась ожесточенная борьба между Сталином и группой недовольных грузинских большевистских руководителей, которые протестовали против методов включения Грузинской республики в состав Советского Союза. Ленин поддерживал сталинский план до конца декабря 1922 года. Но когда он обнаружил, что уполномоченные генсека грубо травят несогласных, Ленин круто переменил свою позицию. В постскриптуме своего завещания, датированном 4 января 1923 года, Ленин заявляет, что Сталин слишком груб для того, чтобы быть облеченным властью, и говорит о необходимости смещения его с поста генсека. Он сообщает грузинским большевикам «Всей душой слежу за вашим делом» и готовит наброски заметок, разоблачающих этот великодержавный шовинизм. Он посылает эти заметки Троцкому, прося его встать на защиту грузинских оппозиционеров. Троцкий неожиданно получает в руки оружие, которым он мог бы нанести ответный удар Триумвирату и сокрушить позицию человека, которому они доверили организационную власть. Вместо этого Троцкий пошел на компромисс. В обмен на ни к чему не обязывающее выражение раскаяния он согласился присоединиться к Зиновьеву, Каменеву и Сталину, в их заговоре молчания на 12 съезде. Письмо Ленина Троцкому с просьбой взять на себя защиту грузинского дела на заседании ЦК РКПБ было прочитано по телефону. Троцкий ответил, что из-за болезни он не может взять на себя такого обязательства, но он надеялся, что скоро поправится, и попросил прислать ему необходимые документы и материалы, и если здоровье ему позволит, он их прочтет». Он также сказал, что после разговора с Махарадзе и Мадиване и речи Орджоникидзе на пленуме ЦК, он убедился, что были сделаны крупные ошибки. Во время февральского пленума ЦК, 1923 год, Троцкий писал, «Если у меня были сомнения насчет правильности политики Орджоникидзе и решения Политбюро, то теперь эти сомнения усилились в сто раз после речи Орджоникидзе». Зная позицию Троцкого на январском и февральском пленумах ЦК РКПБ, Ленин рассчитывал на поддержку Троцкого в этом вопросе. Следует также отметить, что разногласия Троцкого и Сталина по национальному вопросу способствовали обострению личных взаимоотношений между ними. Лишь один член политбюро, Бухарин, отказал сохранить молчание и поднялся на съезде в защиту уже обреченных грузин, которые пали жертвой хорошо организованных обвинений в местном шевнизме. Сочувствие Бухарина их делу и выступление на их стороне стали известны уже в октябре 1922 года. На съезде его шутя называли «почетным грузином». Теперь он, а не Троцкий, выступал так, как того желал Ленин. Критикуя лично Сталина и Зиновьева и намекая на скрываемые ленинские заметки, Бухарин объявил официальную кампанию против местных уклонистов обманом. «Почему, — спрашивал он, — Ленин стал бить тревогу только против русских шовинистов? Потому что это есть самое опасное. Если бы товарищ Ленин был здесь, он бы задал такую баню русским шовинистам, что они бы помнили лет десять». Обращаясь к безучастному собранию, Бухарин изложил два основных соображения. Во-первых, советские национальные районы были по существу крестьянскими, и притеснение из центра угрожало смычке. Во-вторых, это была проблема международного значения, и она могла быть решена справедливо, если Советский Союз получит поддержку колониальных народов. Несколько дней спустя, когда закончился съезд, поставивший грузин к позорному столбу, он говорил, «Только совершенно близорукие люди не видят всего поистине громадного вопроса. Каким образом руководящее ядро русского пролетариата может купить себе полное доверие этих национальных, в первую очередь, крестьянских слоев?» прежде и раньше всего, беспощадной борьбой с каким бы то ни было проявлением остатков или новых ростков великорусского шовинизма. В течение 20-х годов у нерусских национальностей не было большего защитника, чем Бухарин, который увидел в них мостки к угнетенным народам Востоком. Бухарин. Итоги 12-го съезда РКПБ. Более поздний пример датирован 2 февраля 1927 года. Независимая политическая позиция Бухарина была снова продемонстрирована в 1923 году. Осенью Троцкий запоздало поднял знамя борьбы за внутрипартийную демократию против сталинского манипулирования партийным аппаратом и здесь также, по-видимому, симпатии Бухарина оказались не на стороне Триумвирата. Еще в 1920-21 годах он сделал священным лозунгом лозунг рабочей демократии и, вероятно, от того, что считался либералом, был выдвинут руководством на роль примирителя по отношению к оппозиции на 10 съезде партии. Это он так почтительно сострил в 1921 году. История человечества делится на три периода – матриархат, патриархат и секретариат. Цитируется Шактманом в его предисловии к работам Бухарина, второе издание, Нью-Йорк, 1962 год. Также высказывание Бухарина о нормах внутрипартийной жизни и тезисы. Неудивительно поэтому, что в 1923 году Бухарин произнес на партийном собрании в Москве речь, содержащую далеко идущую критику разрастающейся бюрократизации партийной жизни. Он понимал, что в низших партийных органах существует недовольство, которое он приписывал практике назначения секретарей сверху. Бухарин поясняет, члены партийной организации собрались их спрашивают кто против и так как они более или менее боятся высказываться против то соответственно индивидуум назначается секретарем бюро ячейки у нас в большинстве случаев выборы в партийной организации превратились в выборы в кавычках так как говорить против начальства нехорошо то же самое наблюдается при так называемых обсуждениях в партийных организациях. Какой-нибудь товарищ из районного комитета спрашивает, кто против? Никто не против. Резолюция единогласно принимается. Вот обычный тип отношений в наших партийных организациях. На первый взгляд Бухарин казался наиболее подходящим союзником Троцкого. Независимо от их разногласий, они были самыми интеллектуальными и космополитическими лидерами в партии и находились в хороших личных отношениях, когда началась борьба. Версия Троцкого о зависимости Бухарина от него, однако, явно апокрифичным. В отличие от других большевиков с большим партийным стажем, Бухарин не проявлял ревнивой зависти к быстрому восхождению Троцкого. Он убеждал Ленина сотрудничать с ним в 1915 году приветствовал его вступление в партию в семнадцатом, а затем защищал его от хулителей. Более того, Бухарин, по-видимому, испытывал неприязнь к старшему Триумвиру Зиновьеву, чье честолюбие превосходило только его легендарное тщеславие. Вначале, однако, Бухарин отказался присоединиться к какой-либо фракции, пытаясь вместо этого примирить их. Он, очевидно, верил, что единство всех наследников Ленина возможно, и наивно думал, что личную неприязнь и честолюбие можно отставить в сторону. Так летом или в начале осени 1923 года, когда Зиновьев стал завидовать растущей власти Сталина, Бухарин сыграл роль миротворца на пещерном заседании большевиков в пещере на Кавказе, где они находились на отдыхе. Его план состоял в том, чтобы придать политический характер секретариату, преобразовав его состав, введя в него трех высших лидеров – Троцкого, Сталина и одного из трех – Бухарина, Зиновьева или Каменева. Подобно другим буферным попыткам Бухарина, и это потерпело крах, но она вновь показала его преднамеренный нейтралитет в обостряющемся конфликте. Почему же тогда Бухарин присоединился к антитроцкистской кампании, когда в декабре произошло публичное столкновение? Очевидно, главному редактору «Правды» было трудно оставаться далее нейтральным. Однако Бухарин пытался все же вести официальный печатный орган Центрального комитета беспристрастно, но на него было оказано давление со стороны членов «Триумвирата» с целью заставить его выбирать публикации в пользу Сталина. Тем не менее, его решение поддержать «Триумвират» нуждается в более сложном объяснении – Во-первых, собственные побуждения Троцкого и его честолюбие оставались под подозрением. Его неожиданная защита демократических методов казалась подозрительной уже хотя бы потому, что ранее он был одним из самых авторитарных большевистских лидеров. Кроме того, Ленин неоднократно просил Троцкого стать одним из его первых заместителей в 1922 году, но Троцкий всякий раз отказывался. Поведение Троцкого в грузинском деле тоже не могло произвести благоприятного впечатления на Бухарина при его преданности принципам и лояльности. Для многих было очевидным пренебрежение надменного комиссара по военным делам к идее коллективного руководства и то, что он жаждал только наивысшего положения в партии «все или ничего». Троцкий был скомпрометирован в глазах Бухарина и в октябре 1923 года, когда 46 видных большевиков, многие из них бывшие левые коммунисты и демократические централисты, передали в ЦК секретный меморандум, резко критикующий официальную политику. Среди подписавшихся были некоторые друзья и сторонники Троцкого, и, желал он того или нет, обстоятельства, связанные с этим документом, содержавшим требования смены руководства, придали ему троцкистский привкус. Она известна как «Платформа 46» и перепечатана. Этот документ предвещал появление новой левой оппозиции и еще одного большого раскола в партии. К тому времени Бухарин решительно осудил свою прежнюю фракционность и стал последовательным противником новых фракционных выступлений, приравнивая организационное выражение несогласия внутри партии посягательству на ее устойчивое положение в стране. Когда противники «Триумвирата» язвительно сравнивали нынешние нормы со свободной дискуссией во времена брестских разногласий, Бухарин пытался осудить период прошлой фракционной борьбы, указывая на тот факт, что в 1918 году левые социалисты-революционеры обратились к левым коммунистам с предложением об аресте Ленина и утверждая, что тогда был период, когда партия стояла на волосок от раскола, а вся страна на волосок от гибели. Фракционность есть сама по себе зло. Это новое проявление нетерпимости к фракционности было связано с основной причиной, в силу которой Бухарин решил поддержать триумвират. Личное соперничество внутри руководства отступало на второй план перед лицом жгучих политических проблем. Несмотря на общее улучшение условий в стране, начиная с 1923 года стал углубляться экономический кризис – Его основной чертой являлось растущее несоответствие между высокими ценами на промышленные товары, поднявшимися отчасти благодаря монопольному положению государственной промышленности, и низкими ценами на продукцию сельского хозяйства, так называемые «ножницы». Спрос крестьян на промышленную продукцию падал – Фабричные товары оседали на складах, увеличивалась безработица. Летом и осенью в крупных городах произошел ряд угрожающих забастовок. Реакция объединившихся левых, в частности, Преображенского и Пятакова, свелась к обвинению руководства в том, что у него нет долгосрочной индустриальной политики, к требованию энергичного и планового развития индустрии, более или менее независимо от состояния сельскохозяйственного рынка. Хотя окончательно позиции еще не определились, Преображенский и Пятаков уже присоединились к тому взгляду, что накопление, необходимое для фундаментальных капиталовложений, может быть достигнуто только в результате централизованного планирования и политики монополистически вздуваемых промышленных цен. В этом отношении их взгляды были сходны со взглядами Троцкого, который, начиная с марта, последовательно выступал с требованием выработки единого плана и индустриального наступления. Экономические проекты «Левых» побудили Бухарина принять участие в антитроцкистской кампании. Хотя «Триумвират» и присоединился на 12-м съезде к требованиям Троцкого о планировании и индустриализации, Его политика, направленная на поднятие цен на продукцию сельского хозяйства и их снижение на промышленные товары, подтверждала экономические уступки крестьянству, как неотъемлемую часть НЭПа. Поскольку Зиновьев и Каменев находились тогда на прокрестьянской стадии своей изменчивой политической линии, стадия эта кончилась годом позже, Официальная позиция большинства заключалась в том, что процветающая крестьянская экономика и расширение сельского рынка являются предпосылкой развития промышленности. Это в полной мере соответствовало бухаринскому пониманию НЭПа и смычки. В течение многих месяцев он пытался бороться с психологической деморализацией и пессимизмом, произведенными НЭПом, Оппозиция же откликалась на такие настроения и апеллировала к ним. Высказывания, датированные 25 марта 1923 года и 30 июня 1923 года. В одной из своих литературных работ, явившейся значительным вкладом в антитроцкистскую кампанию, он называет экономическую политику решающей проблемой, отвергая все другие требования оппозиции как тактические увертки. «Фактически, — говорил он, — оппозиция хочет навязать свою экономическую программу, построенную на бумажном планировании и диктатуре промышленности». Уклон Троцкого и его последователей, доказывал Бухарин, возник потому, что им не удалось превратить новое учение Ленина о рабоче-крестьянском блоке, что нам придется еще долгое время ездить на тощей крестьянской лошадке, и только так спасать нашу промышленность и подводить прочную базу для диктатуры пролетариата. Вот корень теперешних разногласий. Долой фракционность страницы десятая, одиннадцатая, двадцатая, тридцать первая и сорок третье. Придя к убеждению, что за личной борьбой скрывается борьба политических тенденций, Бухарин исходил из того, что он считал самой насущной проблемой момента, фактически закрывая глаза на то обстоятельство, что обвинения оппозиции в бюрократизации партийной жизни были, как он это понимал, обоснованы. При его отношении к НЭПу и экономической программе левых, возможно, у него не было иного выбора. Но пятью годами позже, когда сталинский аппарат был повернут против него, он, как Зиновьев и Каменев до него, будет повторять слово в слово обвинения, выдвинутые Троцким в 1923 году. Частично причина трагедии старых большевиков кроется здесь – Семь лет они боролись друг с другом по принципиальным вопросам, в то время как Интриган постепенно прибирал к рукам власть, чтобы уничтожить их всех. Бухаринская поддержка Триумвирата, однако, не была безоговорочной. Примечательно, что его единственное большое полемическое выступление против оппозиции – Огромная статья, печатавшаяся в пяти номерах «Правды» с 28 декабря 1923 года, появилась не под его именем, а как ответ редакционной коллегии центрального органа товарищу Троцкому. Хотя авторство Бухарина было легко определить, этот факт отражал его желание не вмешиваться в борьбу открыто. Статья печаталась с 28 по 30 декабря 1923 года и 1 и 4 января 1924 года. В то время, как и в дальнейшем, Во второй кампании против Троцкого в октябре-декабре 24 -го года и позднее против объединенной оппозиции Бухарин отвергал любые личные оценки, любые симпатии и антипатии. Сама статья, несмотря на то, что она была не безнемыслимо демагогических приемов, Бухарин усердно перечислял историю фракционных грехов Троцкого, в каждом из которых он и сам бывал повинен, Представляла резкий контраст с тем, что он называл дурно пахнущими атаками зиновьевцев. Более важно, что он неоднократно выступал против требований Зиновьева и Каменева отстранить Троцкого от руководства и даже арестовать его. Речь Бухарина, письмо Троцкого к Бухарину, датированное 9 января 1926 года. Сталин, видимо, выступил против их требования. Эта сдержанность спасла... Отношения Бухарина с Троцким от полного разрыва, и в начале 1926 года они снова возобновили кратковременные дружеские частные контакты. Существует несколько превратная версия, об этом речь пойдет в главе 7 но, как и в 1923 году, это ни к чему не привело, отчасти из-за того, что бухаринская политика находилась теперь под влиянием его новых представлений об исторической роли большевизма. 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин, и официальный культ его личности и его изречений установился всерьез. Характер советской политики изменился навсегда. Ленинизм стал не только предметом в учебных заведениях, но в значительной степени несформулированным священным писанием, верность которому и ссылки на которые стали необходимы в каждом политическом выступлении все большевистские лидеры в той или иной степени содействовали возникновению и становлению культа, хотя некоторые возражали против тех его проявлений, которые носили характер чрезмерного преклонения и обожествления. Бухарин с энтузиазмом проповедовал ортодоксальный ленинизм, но протестовал против бальзамирования Ленина и помещения его в саркофаг для постоянного обозрения, заметив по поводу подобного же предложения вы останки Маркса и захоронить их в России, где-то в партии несет странным духом. Стало политическим ритуалом, что каждый из преемников Ленина в течение ближайших нескольких месяцев использовал каждую возможность, чтобы обстоятельно и по всей форме увековечить память Ленина и Ленинизм, и поступая таким образом, продемонстрировать свою собственную верность и подтвердить свое политическое реноме. Бухарин в качестве теоретика партии посвятил памяти Ленина свой доклад в Коммунистической академии, прочитанный 17 февраля, а заглавленный «Ленин как марксист» доклад содержал первую отчетливую попытку Бухарина связать свою эволюционную теорию с последними статьями Ленина. Наиболее известным примером является сталинская работа об основах ленинизма, основанная на лекциях, прочитанных в университете имени Свердлова в начале апреля 1924 года. Его намерение формально состояло в том, чтобы исправить недостаточную оценку товарища Ленина как теоретика. Для этой цели он делит историю марксизма на три ступени. Революционный марксизм Маркса и Энгельса Марксизм эпигонов, то есть реформизм второго интернационала, в котором еще сохранилась марксистская символика, но от которого отлетела его революционная сущность. И, наконец, полоса марксизма Ленина, который представляет собой обогащение первоначального учения, потому что разрабатывает вопросы, не предвиденные Марксом, но революционная методология которого есть Полный возврат к Марксу. Бухарин, частично принижая себя, расценивает ленинскую трактовку империализма, национального и колониального вопросов буржуазного и пролетарского государства, рабоче-крестьянского союза, как крупнейший теоретический вклад Ленина. Подобная характеристика не могла вызвать возражений, хотя его утверждение, что лучшие страницы ленинских работ – это те, которые посвящены крестьянскому вопросу, могло вызвать некоторое удивление. Но... Именно последний раздел доклада, посвященный основным теоретическим проблемам, которые наметил Владимир Ильич и которые нам необходимо разработать, оппоненты Бухарина позже назвали концом ленинизма и началом бухаринизма. Вставленные между бесспорными замечаниями два главных теоретических новшества Бухарина сводились к следующему. В Советской России есть двухклассовое общество. Это первое публичное упоминание Бухаринам проблемы, которую, по его словам, выдвинул один из участников его семинара. И Неповская Россия должна врасти в социализм посредством органического периода развития и эволюционной борьбы хозяйственных форм. Ни тот, ни другой принцип Ленин точно не формулировал. Но оба, настаивает Бухарин, содержатся в неявной форме в ленинских работах, особенно в его последних статьях. Здесь Бухарин возвращается к мысли, выраженной им в 1922 году. «Следует предположить, что появятся различные типы социалистических обществ, потому что социализм строится на том материале, который дан». Эти слова – предвосхищали высказанную им несколько месяцев спустя аргументацию, что Ленин завещал оригинальную теорию аграрно-кооперативного социализма. Значит, накануне больших программных дебатов Бухарин уже склонялся к утверждению, что будущее развитие страны по направлению к социализму идет эволюционным путем и не может идти иначе. Принятие им НЭПа и несогласие с революционными, катастрофическими программами было сейчас недвусмысленным. Никакой Третьей революции здесь быть не может. Его реформистские высказывания о постепенности развития были еще только теоретическим наброском, который он преобразует в течение следующих двух лет во всестороннюю доктрину большевизма и в программу обновления советской России.